Матушка пришла домой, когда окрестные сугробы уже окунулись в бледно-розовое марево солнце. Возвращение оказалось тревожным. Что-то неладное творилось с козами. Под крышей глухо бормотали скворцы, клацая несуществующими зубами. Под кухонным буфетом безумолку пищали мыши. Матушка заварила чай, отмечая про себя, что знакомые кухонные звуки раздаются сегодня чуть громче обычного. Чайная ложка, выпав из её ладони в раковину, запустила могучее, звенящее эхо, на какое способен не всякий колокол. Матушка терпеть не могла организованной магии. Каждый раз после этого она чувствовала себя крайне неуютно или, применяя её собственный оборот, в чужой скворечне. Матушка могла часами бродить с места на место, рассеянно придаваясь какому-то занятию, которое бросала, не сделав и наполовину. Не находя себе места, она принялась расхаживать взаперёд по хижине. Известно, что в иные мгновение разум, чтобы устраниться от насущнейшей из своих задач, а именно мыслительной, лихорадочно отыскивает и находит самые нелепые области приложения. Сторонний наблюдатель только подивился бы самоотречённости, с какой матушка предавалась мойке полочки для заварных чайничков, колупанию древних орехов из салатницы и выковыриванию с помощью черенка чайной ложки окаменевших хлебных крошек и в половых плитках. Кто наделён разумом? Животные, люди. У последних, правда, он всё ещё бурлит и клубится, как вулкан. Разум есть и у насекомых. Искорки света во мраке неразумности. Матушка всегда считала себя экспертом по делам, касающимся разума. И полагала, что страны разумом не обладают. Ибо, если открыть глаза на правду, Страна — понятие неодушевлённое, неживое. А значит, она является... Так-так, минуточку. Некая мысль боязливо шмыгнула матушкину голову и робкими знаками попыталась завладеть её вниманием. А ведь эти созерцательного вида лиса наверняка наделены какой-то мыслительной способностью. Матушка разогнула спину, отрезала ломать от зачерствевшего каравая и задумчиво уставилась на камин. Внутренним же оком она обозревала утонувшие в сугробах деревья. Так оно и есть. Просто раньше ей это не приходило в голову. Лес обладал сознанием, сплетённым из бесчисленных осколков разумов, принадлежащих растениям, птицам, медведям и даже неповоротливым деревьям. Матушка опустилась в кресло-качалку, и оно тут же принялось исправно и вполне самостоятельно раскачиваться. Лес Матушка-ветровоск привыкла считать неким ползучим существом. Метрафорически, это действительно существо, как бы выразились волшебники. Летом оно сладко посапывало, раздувая шмелиные крылышки, в пору осенних бурь молотило щупальцами и злобно стенало, а зимой сворачивалось калачиком и засыпало. Теперь же матушке всё больше начинало казаться, что, будучи совокупностью разнородного, лес обладает внутренним единством. Он — вещь в себе, наделенная жизнью, как землеройка, только на другой лад. Во всяком случае, жизнь эта протекает значительно медленнее, чем жизнь землеройки. И это соображение показалось матушке крайне знаменательным. С какой скоростью может биться сердце, обслуживающее такую жизнь? Один раз в год? Пожалуй, и вряд ли чаще. А после лесу снова приходится дожидаться яркого солнышка до длинных деньков, когда ещё одна чудовищная систола впрыснет миллионных галлонов животворных соков в лесные артерии. Вдруг матушка прикусила губу. Только что ей на ум пришло неслыханное ранее слово — систола. Кто-то незваным гостем явно залез к ней в голову. Кто-то или что-то. Нет. Сама она подумать подобное просто не могла. Значит, кто-то думает посредством неё. Матушка вперила взгляд в пол, надеясь таким образом сохранить власть над собственными мыслями. Однако она чувствовала, что её голова остаётся прозрачной, как только что вымытый стакан. И тогда матушка-ветровоск решительно подошла к окну и отдёрнула занавески. Они сгрудились на белой проплешине, которая в более тёплое время года служила матушке-лужайкой при доме. И каждый из них, от мало до велика, сверлил её взглядом. Спустя пару минут дверь парадного входа отворилась. Такое событие не случайно заслуживает особого упоминания. Дело всё в том, что матушка, подобно большинству обитателей овцепиков, предпочитала пользоваться исключительно чёрным ходом. Живя в овцепиках, вы задействовали переднюю дверь лишь три раза в жизни, причём каждый раз вас несли. Дверь матушкиного дома открывалась медленно, натужными скачками и грузными с одышкой приземлениями. Сугроб, привалившийся к ней с улицы, отчего с каждой зимой дверь всё глубже проникала в дом, расцветился блёстками облупившейся краски. На полпути к достижению цели дверь намертво заклинила. Не без труда протиснувшись скромных размеров щель, матушка ступила в дотоли девственный белый сугроб. На голове у неё красовалась остроконечная шляпа, а плечи были укутаны в длиннющий чёрный плащ, который матушка-ветровоск надевала только в тех случаях, когда хотела ещё раз напомнить всем и вся, что она ведьма. Неподалёку от двери, наполовину погребённая в соседнем сугробе, виднелась кухонная табуретка, на которую хорошо было усесться в погожий летний денёк, когда нужно было выполнять какую-нибудь несложную работёнку по дому и одновременно поглядывать на дорогу. Матушка выудила табуретку из снега, смахнула с неё снег и уселась, являя собой вызов и непреклонность. Колени широко расставлены, руки сложены на груди, подбородок вздёрнут. Хотя солнце уже поднялось достаточно высоко, свет его падал на овцепики косыми стрелами, обогорявшими клубы пара, что витали над весьма внушительным и пёстрым сборищем. При этом ни один из гостей до сих пор даже не шелохнулся, не считая редких ударов копытом или судорожных почёсываний. Внезапно глаз матушки уловил некий всплеск движения. Только сейчас она обратила внимание, что каждая веточка её сада столь обильно унизана гроздьями пернатых, что кажется, будто пожаловала диковинная, чернобурая, Разновидность весны. Грядку, где летом произрастали разные лекарственные травы, облюбовали для себя волки. Кто-то сидел на задних лапах, кто-то развалился и полизывал снег. Поселы от медведей разместились в положении лёжа за спинами волков. Рядом с ними застыли представители оленей. Метерфорическую галерку облепил многоликий сброд в виде кроликов, хорьков, дурностаев, барсуков, лисиц, а также несметное число малоприметных тварей, которые, наперекор тому непреложному обстоятельству, что вся их жизнь есть беспрестанная кровавая смена преследования и бегства, причинение и обретения смерти от клюва, когтя или клыка, почему-то именуются ласковым термином «обитатели леса». Но сейчас, начисто позабыв о кулинарном аспекте своих взаимоотношений, обитатели леса сидели бок о бок на этой заснеженной поляне и буравили матушку многооким, немигающим взором. Матушка немедленно обратила внимание на два существенных обстоятельства. Первое заключалось в том, что перед ней предстал безукоризненный срез всего лесного сообщества. Что до другого обстоятельства, матушка сочла необходимым огласить его вслух. «Я вам честно скажу, что это за чары, я не знаю, только верьте мне». Они вам не помогут. А когда они чуть рассеются, слово даю, кое-кому придётся вовсю повилять своими вонючими задницами». Никто не шелохнулся и не издал ни звука, если не считать престарелого барсука, внезапно испражнившегося с видом виноватым и ошарашенным. «Слушайте», — продолжила матушка, — «я всё равно ничем помочь не могу. Зря только время потратили, сюда добираясь». Этот человек — новый хозяин страны. Это — его королевство. И я не собираюсь затевать с ним разборки. Нет у меня на это никакого права, потому что я вообще не должна вмешиваться в дела властей. Всё как-нибудь утрясётся, а уж хорошо или плохо после этого будет — это не моё дело. Знаете, как это называется? Золотое правило магии. Заклинания власти не помогают потому что всех околдовать ты всё равно не сможешь». Матушка выпрямилась на табуретке, преисполняя из благодарности стародавней традиции, запрещающие волшебникам восходить на престол, и припомнила собственные ощущения, нахлынувшие в те считанные мгновения, когда на её голове оказалась корона. Если уж такие штуковины, как короны, в самом деле пагубно воздействуют на умных людей, то лучше навек передать их в пользование типам у которых брови ползут в стоит им попробовать задуматься. Между прочим, такие люди куда лучше управляются с коронами. «Человек сам должен разобраться, тут вы не поспорите», — добавила матушка и сразу же ощутила на себе весьма выразительный взгляд одного здорового оленя. «Да, знаю, он убил старого короля», — покорно признала матушка ветровозг. Так это же нормальный ход вещей, закон природы. Неужели вам это надо объяснять? Выживает тот, кто выживает. Кролик потому и кролик, что следит за тем, чтобы его не слопали. Она отстучала короткую дробь о коленную чашечку. «А ведь вы сами недолюбливали старого короля. Сколько он вашего брата перебил?» Три сотни пар пытливых глаз упорно продолжали буравить её. «И нечего на меня так пялится взвелась матушка. «Я в это дело не полезу. Это вам, король, не приглянулся, а не мне. И чем это может кончиться, вы подумали? Кстати, лично мне он ничего плохого не сделал». Во взгляде потомственно-косоглазого хорька отразилась такая укоризна, что матушка не выдержала. «Ну да, это эгоистично. Что с того?» — огрызнулась она. «Черта настоящей ведьмы». Всё, счастливо оставаться. И матушка, протаранив сугроб, попыталась хлопнуть дверью. Эффект был чуть подпорчен тем, что прежде чем закрыться, дверь дважды застревала. Скрывшись в доме, матушка наглухо зашторила окна, опустилась в кресло-качалку и принялась раскачиваться, описывая головокружительные дуги. «Вот так вот», — твердила она, — «я в это вмешиваться не могу». И точка.